441. Гуру. Никто не может сделать за другого то, что он должен выполнить сам, своей рукою и на собственных ногах, не возлагая ни на кого. Учитель зовет стать рядом и бороться вместе, но осуждает возложение какой бы ни было форме. Часто стремятся достичь чужими руками и силою чужою. Напрасно такие старания. Преодолевать себя приходится не только в себе, но и в других людях. Последнее особенно трудно, пока не преодолели себя, и тех, с кем связаны кармы, она не отпустит и связи не разорвет. Освобождение через себя.